Глава 28. Поездки в Москву, Ленинград и другие города. В середине 80-х казанские, набережно Челнинские, Чебоксарские, ежкаролинские пацаны начали устраивать выезды в Москву. Железнодорожные билеты стоили недорого. Парни надевали самую плохую одежду, чтобы вернуться назад уже в модных фирменных шмотках, которые они снимут с, как им казалось, сытых московских мажоров команда набирались спонтанно. Часто ездили сборной солянкой из разных улиц. Местами концентрации казанских в Москве поначалу была площадь трех вокзалов и ее окрестности. Но вскоре милиция поняла исходящую от гастролеров опасность. И татары переместились в кафе «Метелица» на Новом Арбате, в парк «Сокольники», в ДНХ и в парк «Горького». С конца 80-х, когда появились первые ракетиры и бандиты, Характер экспансии изменился. Помимо подростков в телогрейках, из младших возрастов в Москву стали ездить старше, местами притяжения которых были уже коммерческие точки, например, колыбель кооперативного движения «Рижский рынок». Тогда же расширилась география поездок. Дагомыс, Таллинн, Ленинград. Молодежь в начале 90-х ездить перестала, Зато на уровне взрослой орг преступности появились серьезные связи. На самом высоком уровне первым начал налаживать мосты с Москвой Борисковский Леонид Дворников, он же лёша Француз. По легенде, он вступился в ресторане Арбат за Бауманских в драке с чеченцами, что сблизило их с лидером Бабоном. Опрошенные мной герои книги, как один, характеризовали француза как человека коммуникабельного и делового, поэтому нет ничего странного в том, что дружба с Бауманскими быстро переросла в деловые отношения, и Дворников начал потихоньку подтягивать казанских в Москву. Тех татарстанцев, кто тогда осел в столице, некоторые СМИ пытались назвать казанской группировкой, хотя на деле это было совсем не так. Те, кто приезжал к французу, были уже самодостаточными персонами и занимали в своих группировках значительное положение. Здесь они собирались скорее по принципу бригады или семейки. Не раз упоминавшиеся ранее севастопольские, по сути, тоже были частью этой истории. Их первый лидер э, Ленар Ричапов, как и француз, был выходцем из Борисковских. Один из героев этой книги – Роман Лебедев в 1980-х Мотался за улицу. В 1990-х работал в казанской милиции, а позже поступил на юрфак. Переехал в Санкт-Петербург и стал криминальным журналистом агентства журналистских расследований, а затем сценаристом улицы разбитых фонарей и бандитского Петербурга. Среди своих жизненных достижений он особенно гордится тем, что приложил руку к знаменитой книге Андрея Константинова «Бандитский Петербург». По словам Романа, В ней написал развернутую главу про представительство казанских группировок в культурной столице. «Казанское ханство». В этой главе в том числе подчеркивается, что приезжавшие в Петербург казанцы были раздроблены. Необходимо отметить, что в Питере настоящего казанского сообщества не возникало. Все бригады действовали друг от друга достаточно автономно, являясь по сути филиалами группировок, находившихся в Казани. Например, Кировские с 1996 года держат в Питере две бригады, которые работают отдельно друг от друга. Кварталовские работают тремя группами. Помимо московского и питерского пирога, казанские претендовали на участие в дележе доходов Таллина, Дагомыса, Тольятти и Жевска, в основном из-за оружейного завода. Саша – фашист, 1972 года рождения. Московский панк. Мне не повезло. Я живу рядом с тремя вокзалами. В течение нескольких лет район был оккупирован сначала Люберами, затем Казанскими. Любера заняли Новоризанскую, Курский, Казанские вокзалы, круглосуточную пельменную на Лубянке. Появлялись в Сокольниках и парке культуры. Затем они ушли в криминал. Оставшихся лохов потеснили Казань и прочая мордва. Они заняли все вокзалы, общежитие Бабаевской фабрики на Верхней Красносельской, Новоризанскую улицу. К началу дев-х Казани уже практически не было. На Новоризанской улице оставляли на ночь троллейбусы. Там ночевал всякий сброд. Сначала Любера, затем Казань. Оказаться ночью между троллейбусами и глухими стенами Новоризанской было смертельно опасно. Один раз там серьезно попал. Получил белочкой поддых и мне порезали нос. Чудом убежал. У меня друзья жили на Верхней Красносельской. Пока идешь по краске, встречаешься с тремя-четырьмя бригадами. Если любера качались, ходили группами около десяти человек и доебывались в основном по неформальным причинам, то татары хоть и переняли у них стайл, широкие штаны и заправленные свитера. Были обсосы, но у них был упорно холодное оружие. Мы носили с собой отвертки, остальное отбирали менты. И на Красносельской во дворах были схроны с ножами на случай стычек, которые возникали порой по несколько раз в день. Роман Лебедев, 1970 -го года рождения. Состоял в группировке тельмана рабочий квартал в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. Если сравнить Люберов и Казанских, то были интересные отличия и очень интересные схожести. Отличие в том, что в Казани все-таки блатная романтика очень крепко стояла среди группировщиков. Не обязательно было, конечно, в местах заключения находиться. Но все равно блатная романтика довлела А у люберов этого не было. У них был больше курс на здоровый образ жизни. А вот из общего какая-то ненависть ко всему неформальному, ко всему, что как-то связано с заграницей, с какими-то новыми молодежными течениями. То есть для Запада старыми, для нас новыми банки, металлисты. Много кого тогда было. Саша фашист, московский панк. Казанские переняли форму у либеров. Пидорка, вязаная шапка, стриженные налыса но с блатной челкой. Свитер на несколько размеров больше, заправленный в штаны трубы, сшитые обычно мамой из материала для пальто типа елочка. Сумка типа спортивная из кожзама. В сумке холодное оружие, разрешенное. Серьезные ножи, Телескопические дубинки, кастеты, менты просто забирали себе. Широкие штаны были обязательными. Кишки, ботинки, могли быть любые. Но максимально убогие и дешевые, которые не жалко отдать жертве, ведь в основном кидали на одежду. Но и так было удобно, не приходилось таскать криминал. Пацаны надевали отобранные вещи на себя. Были в Москве сутки, кидали, увозили став, снова приезжали. У всех это прям стандарт. Один и тот же прием. Тебя останавливает ребенок, подходит двое постарше, потом еще один или двое. Старшина 15-16 лет мог быть общим на несколько команд. Ножей к горлу не было. Могли полоснуть по лбу, сразу кровь заливает глаза. Могли ебануть белочкой или ножом в бок складным, с маленьким лезвием. Убить не убьешь, но напугать только в путь. Были еще шары металлические, облитые резиной, но я с этим не встречался». Рустем Ха, 1971 года рождения. Состоял в группировках Хадид Акташ, Зорги. Работает в сфере городского хозяйства. Я ездил в 1988 -м. Там были стихнаря, пацаны. Я уже тогда с Хадид Акташ и ушел. Зоргинский Яшка был покойный уже. С квартала, пацаны. Всего нас трое-четверо было. Приехали в Москву. В то время кафе «Метелица» на Арбате было. В 90-х и нулевых – Свошенабельное заведение. А тогда кафешка обычная. Казанские там собирались. Собрались, посидели. Айда, пошли гулять. Я помню, люберов все искали. Отпиздить их хотели. Потому что по тем временам они Москву на уши ставили. Ну как так? Мы казанские вроде. А тут какие-то люберы. Давай на них посмотрим, что за люберы такие. Нашли. Подрались. Погнали их. А потом нас милиция погнала. А потом в той же метелице встретились. В основном искали подростков более-менее хорошо одетых. Заводили куда-нибудь во двор, отнимали, раздевали. Весь интерес был отнять одежду, деньги, погулять и обратно в Казань уехать. Роман Лебедев состоял в группировке Тельмана «Рабочий квартал» в 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист. Я знаю один такой случай. Смешной на самом деле. Чайники по кличкам Сыр и Адидас поехали в Москву. На Казанском вокзале подцапались с какими-то агрессивными пацанами. Они вышли покурить. В Москве-то можно, старший не увидит. Рядом стоят несколько ребят кавказского вида. И кавказские подходят. Гоните сигареты, снимайте часы. Те что? До драки не дошло. Начали орать друг на друга. Менты к ним подбежали. И они все вместе убежали через заборы. Вы откуда? Мы из Дагестана. А мы из татарии. А, из Казани? Сразу бы сказали. Лапы друг другу перепожали и двинули в какой-то парк. Короче, дагестанцы вместе с татарами, так их будем называть, пошли вместе мочить люберов. Приехали в парк. Смотрят, любера идут с какими-то пацанами подозрительными. Ну, рожи какие-то знакомые. Сошлись, орать начали. И вдруг один из наших узнает одного из них. Любера в этом парке скинтовались с татарами другими казанцы и здесь и здесь и драка уже не получается и вся эта толпа человек 100 пошла на дискотеку несчастных москвичей раздевать саша фашист московский панк по ментовским сводкам на вокзалах тусовалась до полутора тысяч казанской гопоты был случай они на несколько дней заблокировали казанский вокзал Это примерно 1989-1990. В прессе точно было. Представьте себе численность этой гопоты, если их на трех вокзалах было больше, чем приезжих. Один раз после стычки с люберами в парке Горького устроили пробежку от Арбата до трех вокзалов. Мы с приятелями пили пиво на садовой черногрязской когда на нас ломанулась человек 300 казанцев с перебинтованными головами и палками в руках. Спас подъезд с домофоном. Об этом случае писали в прессе. Георгий, дядя Жора Сауленко, 1944 года рождения. Участник группировки «Тяп-ляп». Был такой лёша француз. Он как в Москву уехал, поселился там. Я в это время работал на пивзаводе. Он меня звал. Давай приезжай. Будешь директором ресторана на Арбате. Фрагмент статьи «Казань криминальная». Освязал казанскую братву с московской француз. Алексей Дворников из столицы татари По воспоминаниям, кем он только не был. И корновщиком на пивном кране работал, и винником вином торговал, и даже двери новоселом художественно обивал утепленным дерматином. Когда у него завелись деньги, вполне достаточные для поездок в Москву по ресторанам, казанские рестораны сильно проигрывали во многих отношениях московским, он и познакомился с некоторыми авторитетами Бауманского района глава у Севастьян был крупный такой парень. Вот ему, Севастьяну, и помог француз отбиться от чеченцев в неравной драке в ресторане на Арбате. После чего москвичи приблизили его к себе. Аушон перетащил в Москву многих казанцев. Круг знакомых у француза был широкий. Это и Атарик вантрешвили убит, и Тайванчик, и Олег Каратаев, небезызвестный боксер, убит в Америке, и... Паша Цирюль умер. Самого француза тоже убили. Михаил Казанский, 1960 года рождения. Импресарио, концертный менеджер. И был ресторан «Арбат» на пересечении Калининского и Садового, куда я лично заходил и показывал в паспорте казанскую прописку. И меня туда пускали. Там можно было кого угодно увидеть. Там Радик Ахмедшин, тут же лёша француз. Если нужно было кого-то найти, с кем-то связаться, какие-то были проблемы, может быть, возникали в Москве, то совершенно четко был такой пункт взаимопомощи, куда можно было всегда обратиться. Леша внешне на бультерьера был похож. Мягко говоря, такой чисто братек, что называется. Но это не говорило о его человеческих качествах. Во всяком случае, что он говорил, то и делал. Это я могу сказать совершенно точно. Борис Рыбак, 1948 года рождения. Адвокат Сергея Антипова. Как-то поехал в Москву в Верховный суд с женой. Мы с поезда пришли в Верховный суд, а потом зашли в ресторан-гостинице «Москва». Это было примерно в 12, в половину первого. Нас очень долго обслуживали. Официант оправдывался. У нас вчера банкет был, поздно закончился. И вдруг жена разозлилась и сказала... У нас в Казани давно бы уже обслужили. Официант просто стал другим и сказал, что не предупредили, и махом нас обслужил. Буквально в три минуты все появилось. Это было в 90-х. Влияние было огромное. Казань контролировала значительную часть московских предпринимателей. Дмитрий. 1968 года рождения. Стоял у истоков группировки «Аделька». Предприниматель – протестант. Старый Арбат, новый Арбат. Гостиничный комплекс «Севастополь». Они принадлежали в итоге татарам. Леша француз, все с него началось. Он поехал первый. И он был ярым врагом чеченов, и чечены были ярые враги нам. Но мы им были не по зубам. Всякое кавказское сообщество не могло биться с татарами по одной простой причине. Как можно обычного русского человека в Москве определить, казанский он или не казанский? Мы растворялись в Москве за бишь пять секунд, Звонили в Казань, и тут же могли набрать 200-300 штыков спокойно. Через 6-7 часов на машинах приезжали люди. И киллеров также вызывали. А если вы хотите найти чеченов, то вы их сразу отличить от всех. Грузин, армян, абхазов – ты тут же сразу же вычисляешь. Я могу даже ингуша отличить от чечена. Татары везде же были. А почему татар боялись? Потому что были одни из самых отмороженных. Даже чечены боялись татар. Если что... Татары давали очень жесткую ответку. «Я же с французом дружил. У нас жены дружили. Его любовница в доме моей тещи жила. Его чечены завалили. Они хотели на Арбат нос сунуть. Изрезали. Прямо и стыкали ножами наглухо. Там двадцать три ножевых ранения, что ли. А любовницы горло перерезали». Георгий, дядя Жора Сауленко, участник группировки «Тяп-ляп». Крис Кельми на гастроли в Казань приехал, и его тут начали обижать. Он к нам обратился. «Ребят, вы тут, я слышал, вопросы решаете?» Поехали к нему в Москву в гости. Познакомился своими. В Олимпийском комплексе, в ресторане, свадьба Криса Кельми была. И нас, казанских, он пригласил. Лёшку француза, меня, Толика Блохина и Герасима, члены группировки Борисского. Группа «Черный кофе» и Крис Кельми играли на следующий день в футбол с казанскими, и мы им проиграли. Они все такие спортивные. Крис Кельми нам три гола забил. Дмитрий. Стоял у истоков группировки «Аделька». Предприниматель. Протестант. Таллин казанские лихо завоевали. Первыми мы, «Аделевские», туда приехали. Через три дня криминальный мир Таллина, это же маленький город, взвыл. Все жаловаться и чуть ли не рыдать и плакать стали. Начали кричать в один голос. Там человек 200 татар приехало. Всех убивают. У всех отнимают. А нас всего было 11. За три дня вообще все успели в этом Таллине. Женя Анн. Имя изменено. Вступил в группировку в 90-х. Ранней весной 1999-го с братом и еще несколькими пацанами поехали в Москву по одному очень важному делу. Там убили нашего семейника член семейки или бригады, который гонял в столицу каждую неделю, занимался коммерцией. Похороны прошли, в голове все улеглось. И тут нас осенило. Повисла в Москве его машина, BMW E31, которую он не тягал никогда в Казань, предпочитая передвигаться на ней только в столице. Мы позвонили москалям, сказали, чтобы подготовили машину. Приедем, заберем. Те отрамсили, что ничего мы не получим. Выждали мы около недели, «Приезжаем в нежданку к ним на объект. Подключили Бауманских. Наш двор в те годы с ними союзничал, когда в Мособласти рулились какие-то темы. Приезжают Бауманские для количества. Начинаем с москалями рамсить. Те бразичком постоянно. Нам, как предъявителям, на правах самых близких покойного отказывают. И все, ни в какую. В какой-то момент самый старший из тех, кто посылает нахуй пацана, который держал рамс за нашу шайку, Резко достает пистолет Глок и направляет на него. Я прыгаю на того сзади, беру в охапку со словами «Брось волыну, мразь, или я тебе шею сломаю». В течение секунды еще один наш пацан, стоявший сбоку, выхватывает тесак и рубит ему руку. Кисть с волыной падает на асфальт. Дальше дикие вопли, оцепенение одних и триумф других. мы это пользуясь такой конетелью, кого под ствол подставили, кому майло, нож к горлу подвели. Дальше все как надо. Тележим с позиции силы. Забираем машину и в Поволжье. Потом скинули ее иногородней братве. Деньги до копейки жене покойного отогнали. Фрагмент книги Евгения вышенкова крыша Устная история рэкета». В 1990 году в Ленинград из Казани, где Перваки и Борисковские уже вовсю кромсали друг друга, стали приезжать беговые, те, кого разыскивали за убийство милиции конкуренты. Они оказывались здесь поддельными документами и без денег. Освоиться на новом месте им помогали соплеменники, успевшие врасти в местные криминальные структуры. Первыми из таких вынужденных мигрантов были Ренат Геламов по прозвищу Ружье и Жоркин. Запомнить все производные от названия микрорайонов Казани, жилка, ходит окташки, на пленка было невозможно, так что всех стали называть просто казанскими. Казанские сразу обратили на себя внимание агрессивной провинциальностью. Они обладали одним и единственным навыком – навыком уничтожения себе подобных, но зато его отточили до совершенства. Ничего другого они делать не умели и не хотели. В незнакомом городе без протекции существовать сложно, и крохотные коллективы с разных улиц татарской столицы один за другим стали представляться малышевскими. Их не приняли в сообщество, испугавшись их дикой неуправляемости, но держали на подхвате, как оружие на всякий случай. В первое время Малышевские сдерживали агрессию казанских, подкармливали их, не допускали их конфликтов с местными контрагентами и не обращали внимания на раздражающие этнические лозунги вроде «Хадид Акташ, весь город наш». Казанские же оказались самодостаточны, они и в незнакомом месте продолжали отстреливать друг друга. Первоким стели Борисковским, жилка терзала Тяпляповских и наоборот. В начале 1991 года в Питере оказались представители самой богатой и влиятельной группировки Казани, собранной из жителей ее центра – Кировские. Их лидер, Наиль Хаматов по прозвищу «Рыжий», ездил на джипе «Ниссан Патрол», жил в гостинице «Астория» и рубашку второй раз не надевал. Хаматов приехал крышевать крупный татарский бизнес, связанный с нефтью. Наиль каждый месяц отправлял транши в Казань. Через некоторое время, когда обороты выросли, присматривать за Хаматовым из Казани прислали Мартина. Он-то и застрелил Хаматова в том же 1991 году. Кроме неискоренимого желания истреблять друг друга, татары слыли страстью к мелкому интриганству. Как-то Ренату Галимову, когда он не смог занести Греф в зону, соратники посоветовали зайти в лагерь в милицейской форме, а через несколько дней после того, как он с успехом проделал эту операцию, ему предъявили ношение погон и на этом основании попытались снять с должности смотрящего за Казанскими в Ленинграде. Фрагмент книги Андрея Константинова «Бандитский Петербург». В 1997-1998 годах Сотрудники милиции значительно усилили свой натиск на группировки в Казани. В Москве тоже заниматься бандитизмом становилось труднее, и поэтому все новые и новые молодые бандиты стали интересоваться Питером. В основном они приезжали не по приглашению своих старших товарищей, а сами по себе. Специфика бандитской работы в Петербурге сильно отличалась от казанской, и это вынуждало питерских казанцев набирать к себе в бригады петербуржцев, а не своих земляков. Дело в том, что казанцами труднее управлять. 99% всех прибывавших из Казани бандитов являлись многолетними членами какой-либо из казанских группировок. Старшие казанские бандиты не были заинтересованы в увеличении численности своей молодежи в Питере, но бороться с миграционным потоком могли только одним способом – сливать потихому тихому молодежь в роп. В самой Казани к лету 1998 года еще больше обострились противоречия между старшими и молодыми бандитами. Вспыхивавшие конфликты все чаще и чаще заканчивались стрельбой. К лету 1998 года питерские казанцы были разрознены и практически не поддерживали друг друга. Поэтому, конечно, они не играли в криминальной жизни Питера такой значительной роли, как в достаточно короткий период 1994 года. Однако казанская братва летом 1998 года грезила появлением нового суперавторитета, который вновь сумеет вернуть утраченные казанскими позиции, собрав всех земляков под свои знамена. Мистер Малой, 1979 года рождения. Рэпер. Однажды в Питере один охуевший промоутер написал нас в анонсе новогоднего выступления. Мы позвонили ему и сказали, что первый раз об этом слышим. И сообщили наш ценник. Он повел себя неуважительно. Сказал, что он столько даже голландским диджеям не платит. В общем, хотел съехать, хотя промо шло уже полным ходом. После этого мой товарищ, член Казанского ОПГ, подъехал вместе со мной пообщаться с этими промоутерами. А это, на секундочку, было одним из самых центровых тусовочных мест Питера. После предложения забрать автомобиль иностранного производства у арт-директора, или сломать ему, например, пару рук, промоутер изменил мнение и с радостью и даже рвением выплатил нам весь гонорар, и мы круто отработали Новый год. Спасибо моему товарищу!